Глава 6. Январь 1949 года. Албанский конвой. Борт крейсера Краснодон. Стояло командующему в Лёрской базе произнести свою: "Какая поразительная осведомлённость!" Как Гайдук тут же мельком взглянул на контр-адмирала. Внешне Тот вроде бы никак не отреагировал. Зато воспользовавшись его замешательством, контрразведчик решил окончательно дожать этого несостоявшегося Черногорского баронарта как никак, а впереч не лиц, ориентировки на которых Гайдоку пришлось вызубрить ещё перед выходом конвоя в море, этот супруг наследницы Черногорского престола Лишь по чистой случайности оказавшийся в должности командующего базой военно-морского флота Албании, значился первым. Мало того, начальник контрразведки службы береговой обороны флота генерал Щербетов, так и не отважившийся перейти во флотскую иерархию, настоятельно советовал подполковнику сделать всё возможное, чтобы как можно поближе познакомиться с этим влиятельным офицером. И не только потому, что, как предполагали в управлении разведки, со временем Карганов мог стать командующим албанским флотом. Примечание. С этим литературным героем читатель имел возможность познакомиться на страницах моего романа Флотская богиня. Конец примечания. Дело в том, что уже сейчас этот проходимец мафиозного типа почти официально командовал целой флотилией контрабандистов, действовавших на итальянских и греческих коммуникациях, и в связи с этим тоже представлял немалый интерес для советской разведки, причём не только флотской. Иметь на этих коммуникациях, да с базированием на берегах дружественной Албании свой надёжный контрабандистский разведывательно-диверсионный канал это дорогого стоило. Если не ошибаюсь, теперь этот генерал, ваш родственник, является заместителем военного министра Народной Албании, ведающим, среди прочего, ещё и возрождением флота, в чём мы в возрождении вашего флота, как союзники по борьбе и социалистической идеологии, тоже заинтересованы. Кстати, вам повезло, что офицерский диплом вы получали во Франции которую в Албании воспринимают как недавнюю союзницу в борьбе с фашизмом, а не во вражеской Италии времён дуччи Муссолини. А вы стала быть непростой флотский офицер. Было бы странно, если бы начальник службы безопасности конвоя представился простым корабельным плотником или хлебопёком. Вот и я так полагаю, предаваясь ироническому настроению, Карганов имел обыкновение отклонять туловище чуть назад и в сторону, словно бы желал рассмотреть собеседника издалека и всего сразу. А если вы ещё и представитесь, подполковник Гойдук, что приравнивается к капитану второго ранга, по белогвардейски щёлкнув каблуками, склонил голову контрразведчик, отвечаю за безопасность конвоя. Ваша фамилия Хайдут? Вы что, венгр? «Не имею чести», — процедил подполковник. «Первоначально у них так именовались погонщики скота», — решил просветить его Карганов. «А затем на Балканах хайдутами или хайдуками стали именовать и повстанцев, действовавших против турок, а то и просто горных разбойников». «Моя фамилия Гайдук», — жестко уточнил подполковник. «Моя фамилия Гайдук», — жестко уточнил подполковник в повстанчестве и в горном разбое ни я, ни ближайшие предки мои, смею заверить вас, незамечены. охотно верю. Тут вопрос анкеты личного дела. У вас этого опасаются не меньше, чем у нас. Хотя, если верить молве, кто-то из моих предков всё же имел то ли сербские, то ли валашские корни. Вот оно как. Корни у нас то ли сербские, то ли валашские. Следует признать, мы — русские. Всегда легкомысленно относились к своим истокам, своим родословным», — благодушно констатировал Карганов. «А что касается безопасности конвоя, на вверенной мне морской базе вашим кораблям ничто угрожать не сможет», — горделиво заверил он. «Если уж зашла речь о безопасности», Решил контр-адмирал Ставинский, что пора завершать вмешательство контрразведки в его вотчину. "Чей это флот?" кивнул он в сторону медленно проходивших на фоне едва виднеющегося горного хребта кораблей. Через своего адъютанта, командующий базой отдал приказ командирам сторожевика и лоцманского буксира сменить курс, идти не в бухту острова Сазане, а проходя в Лёрский залив, следовать на территорию базы. Лишь выждав, когда соответствующие команды прозвучат из уст командира конвоя, он вспомнил о его вопросе. Вы имеете в виду эти судёнышки, адмирал? Всего лишь очередной утренний променад англичан, саркастически ухмыльнулся он. Раз в неделю они совершают его на виду у итальянцев, югославов и моей базы. Английскому адмиралу Оуцу всё ещё кажется, что его базирующаяся частично на Мальте, а частично на юге Италии эскадра способна наводить ужас на всю Адриатику. Однако этого не происходит, поскольку англичанам противостоит мощный флот Албании, мысленно, хотя и с той же долей сарказма, парировал Гайдук. Они все трое проводили ироничными взглядами посудины адмирала Оуца, и Карганов прокричал в рупор капитану лоцманского катера, чтобы тот, заняв место сторожевика, начинал проводку русского конвоя на базу. Значит ли "Линкор Джулия Чезари" в самом деле уже находится в порту в Лёре, спросил контр-адмирал Ставинский. Эта громадина заняла половину акватории морской базы. Ещё бы Джулия Чезаре, гордость непобедимого итальянского флота, во время захвата муссолинистами нашей страны, этот линкор появился в заливе Влёры во главе целой эскадры, которая поддерживала высадку в порту итальянского десанта. Примечание. Италия оккупировала Албанию ещё в 1939 году а в 1943 году страну захватили германские войска. Конец примечания. Представляю, с каким чувством албанцы воспринимают его нынешнее появление в своей бухте. Если речь идет об откровенной враждебности по отношению к итальянцам, то это в прошлом. Мы всегда понимали, что причина нашествия этих торгашей-итальяшек – не в их враждебности, а в политическом маразме Муссолини другое дело, враждебность по отношению к немцам, которых албанцы побаиваются и недолюбливают точно так же, как и австрийцев. Значит, вам приходилось видеть, Линкорд Джулио Чезарив в действии попытался контр-адмирал вернуть его к разговору о нравах кораблей, а не нравах нацистских союзников. Лично мне не довелось, но исходя из рассказов, итальянцы даже не открывали огня, дабы древняя Влёра, бывшая столица Албании, досталась им в первозданном виде. Само появление таких кораблей, как Джулия Цезаре, один залп которого способен был разрушить половину города, уже служило актом устрашения. Однако всё это в прошлом. Теперь вот весь свой флот итальяшки вынуждены без боя сдавать победителям. Настоящая аукционная распродажа некогда могучего итальянского флота. Разве не в этом величайшая из превратностей судьбы? Весьма предположительно, отделался своим любимым выражением адмирал. А ведь сейчас уже мало кому известно, что к началу германо-русской войны Дучи обладал самым большим подводным флотом в Европе. В самом деле, вырвалось теперь уже у Гайдука. В Италии был самый большой флот субмарин. Восторженный факт итальянской пропаганды. Дучи как-то официально похвастался, что у него было больше субмарин, чем у России, у Рейха и даже у Великобритании, не говоря уже о Франции или Испании что весьма предположительно, проговорил адмирал с такой расстановкой, словно каждое слово пережёвывал. Возможно, это всего лишь пропаганда, в самом деле предположил Гайдук. Никак нет, господа. После войны это было официально подтверждено англичанами. К слову, при всей артистической напыщенности речей Дучи он свято придерживался фактов, не в пример фюреру Вы говорите о нём как о своём кумире. В своё время он был кумиром фюрера. Это уже во время войны с Россией в его кумирах оказался Сталин. Что весьма и весьма предположительно, почти болезненно поморщился адмирал. И вообще, я бы попросил вас, капитан второго ранга, подобные высказывания в присутствии моих офицеров, кстати, Надводным флотом своим итальяняшки тоже могли гордиться. Не позволил окончательно осадить себя албанский капитан. Так что теперь даже странно, что итальянцы вообще согласились отдать такой линкор вам, коммунистической России. А куда им было деваться? склонился адмирал над черногорским баронартом, как решил называть его про себя гайдук, словно великан над провинившимся гномом. Пусть молятся своему попе римскому, что легко отделались. Впрочем, им предстоит нам передать ещё несколько, да что там, почти целую эскадру кораблей. Знаю, знаю, уведомлён, выбросил вперёд растопыренные ладони к органам. Но вот именно вам приходилось что-либо слышать о князе Валерио Баргезе, адмирале